«Боже, как меня измучила эта жара! И в вагоне, и в этой коляске! О, я, конечно, не жалуюсь! Мои мучения так ничтожны по сравнению с семейной драмой!» «Пусть выговорится!» — думала Амели. «Ведь это же действительно драма!» — продолжала тетя Лилина. «Когда брат сообщил мне, что произошло, поверите ли, мне стало дурно!» — Несчастья, поражающие нашу семью, слишком сильно отзываются в моей душе. — Да, дитя мое, я перестрадала все ваше горе и глубоко порицаю Викторена. Благодарение небу! Остальные мои племянники совсем не похожи на этого мужлана, на этого дурака. Нет, они ни одного поля ягоды. Амелий удивил злобный тон, каким было произнесено это отступление. Но тетя Лилина с годами стала чудачкой, и прежнее ее нарочитое беспристрастие к Викторену превратилось в постоянное стремление очернить его. Амелия во всяком случае убедилась, что старая дева не пытается отрицать вину своего племянника. «Неужели они все будут следовать этому методу?» — подумала она. «Это очень упростило бы дело». Тетя Лилина, должно быть, в самом деле устала и как только переоделась в капот, заявила, что ей необходимо собраться с мыслями. Говоря это, она указывала на смежную с ее комнатой маленькую гостиную, которую оставили за ней со времени ужасного года, так как она устроила там свою молельню. Но племянница догадалась, что старая ханжа скорее всего хочет подремать. Амели поднялась к себе в комнату, и спокойно сидела там с твердостью ожидая, когда ее тетки все вместе или поодиночке примутся воздействовать на нее. К великому ее удивлению, до обеда никаких вылазок не было, никаких поползновений не произошло. При первом же ударе колокола, взывавшего к столу, она спустилась в нижний этаж и увидела, что перед летним крыльцом Прокаживается взад и вперед Амори. Он подошел к ней. — Амели, вечером приедет отец. Мне было приказано сообщить ему, тут ли вы. Моя телеграмма пришла вовремя, и он успел сесть в поезд, который отходил в 2 часа 15 минут. Сейчас он в пути, я получил об этом телеграмму. Я счел возможным распорядиться, чтобы запрягли лошадь в тюльбери и поехали в бур встретить его. Вы хорошо сделали. Амели знала, что в лице своего свекра найдет самого опасного и самого искусного противника. Она нисколько не сомневалась, что рано или поздно ей придется столкнуться с ним, и теперь радовалась, что он не растратила своей силой в предварительных мелких стычках. — Ваши тетушки знают? — Что он приедет? спросила Амели. Я их предупредил, как только получил телеграмму. Вот почему они сейчас воздерживаются и не выскакивают подумала Амели и лишний раз восхитилась духом дисциплины, царившим в этой семье. Все три дамы разошлись по своим комнатам в половине одиннадцатого вечера, выпив по чашке липового отвара и ни одна не сделала ни малейшего намека на то, что волновало их мысли. В течение трех часов они вели непринужденный разговор, занимаясь при этом рукоделием, прерванным в конце прошлого лета. А Морис сидел в гостиной в обществе невестки. Поезд прибывал в Бурж в 8 часов 25 минут. Даже если бы путешественник, не теряя ни минуты, сел в Тюльбери, он не мог приехать раньше 12 часов ночи. Да в такую душную грозовую погоду, в такую тьму, лошадь могла и замедлить обычный свой аллюр. В первом часу, когда в деревенской тишине зазвонил колокол ворот, Амелли попросила деверя поднять занавеси на окнах со стороны зимнего крыльца и вышла встретить свекра. Появление Фердинанда Бусарделя совсем не походило на прибытие четырех ее родственниц. Он спрыгнул с подножки тюльбери и взбежал на крыльцо, бросив на свою сноху пронизывающий взгляд. Чувствовалось, что он еще полон нервного возбуждения, вызванного тревогой.